Глава восьмая. Система прав и государственная служба. Джон Лок. Джон Лок, 1632-1704, был педагогом до мозга костей, блестящим выпускником Оксфорда и правой рукой графа шефсбери. По поручениям последнего он делал много самых разных дел, требующих полной самоотдачи. От основания медицинских и физических лабораторий до написания законов заморских колоний. Локк считают отцом современной педагогики, опытной психологии, либерализма, конституционализма и свободы совести. Вообще, можно сказать, это англичанин в своих лучших проявлениях. В 1690 году Лок выпускает два трактата о правлении. Лок открыто провозгласил равноправие трех ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной. Правда, Лок говорит иногда, что законодательная власть стоит выше исполнительной и судебной. Но он так думает потому, что законодательная власть Единственная инструктивная власть. Она создает инструкции по использованию политической силы, которым потом должны следовать две другие ветви власти. Можно ли сказать, что концепция Локка либеральна, если он везде видит силу, а не гражданское согласие? Еще больше запутывает нас его мысль, что законы – всеобщая реальность, что нравственность в природе вещей. И единственное, что делает законодательная власть, прописывает те законы, которые есть в природе и уме, придает им форму. Получается, что законодательная власть как будто дана нам от природы, но как может быть, что одна ветвь власти от природы, а другие две созданы людьми? Первый трактат Лока представляет собой развернутую полемику с книгой Роберта Филмера «Патриарх». Этот английский ученый считал, что патриархат, то есть полная власть родителей над детьми, а монархов над подданными, есть закон природы. Филмер думал, что Бог создает всеобщие законы, которые должны одинаково хорошо действовать и в природной, и в социальной жизни. Как в природе вожак направляет стаю, а родители ведут детеныши за собой, так и в социальной жизни для выживания общества нужно, чтобы кто-то его вел. Никто не должен оспаривать власть этого вожака. Лок с этим не согласен, ведь тогда можно обойтись без гражданских законов, а только ссылаться на всеобщие законы. Но уже Адам после грехопадения создает гражданские законы. Он обрабатывает землю, рождает детей, распределяет между ними хозяйство. Для этого недостаточно всеобщих законов. В состоянии грехопадения требуются гражданские законы, которые предотвращают зло и заблуждение. До грехопадения Адам был собственником, просто потому, что он мог распоряжаться всем в раю. Но законов не было, потому что размножение было благословением от Бога, но не законом общества. Тогда как потомкам Адам не может передать благословение Божие, ведь он пал, поэтому он должен им передать законы, нормы и правила. И если собственность на землю еще можно считать естественной, то права власти над другими людьми должны оговариваться специально. Надо различать естественное право собственности и специально учреждаемую власть над людьми. Такое различение двух прав, имущественного и политического, направлено против тирании. Оно убедительно раскрывает, в чем состоит узурпация тирана. Он начинает манипулировать людьми, как своей естественной собственностью. Уже ребенок, когда видит, что игрушки выполняют его прихоти, и он может делать с ними что угодно, начинает считать, что и родители должны выполнять его прихоти. Так в ребенке пробуждается маленький тиран, которого нужно сдерживать писанными и неписанными правилами. Лок в каждом новом натиске на Филмера показывает, что нельзя понимать власть по-детски, тем более нельзя представлять Адама таким капризным ребенком, несмотря на его роковую ошибку. Тогда, если частное владение Адама – то есть его собственность на живые существа, после его смерти все целиком перешло и его старшему сыну, его наследнику, ибо если это не так, тогда немедленно наступает конец всей монархии сэра Роберта. А его естественная власть, та власть отца над своими детьми, которая есть результат его отцовства, немедленно после смерти Адама, принадлежала одинаково всем его сыновьям, у которых были дети, по тому же самому праву, которым обладал их отец, то верховная власть, основанная на собственности, и верховная власть, основанная на отцовстве, отделились друг от друга, поскольку Каин, как наследник, единолично обладал властью, основанной на собственности». Асиф и остальные сыновья обладали властью, основанной на отцовстве, одинаково с ним. Это самое лучшее толкование, которое можно извлечь из доктрины нашего автора и из тех двух прав на верховную власть, которые он дает Адаму. Одно из них само по себе ничего не означает. Или же, если они оба должны сохраниться, они могут служить только тому, чтобы подрывать права государя и приводить в расстройство правление его потомков. Ибо, возводя свою доктрину на основе двух прав на суверенную власть, которые не могут вместе перейти по наследству и которые, как он допускает, могут быть разделены, ведь он соглашается с тем, что дети Адама по праву частного владения – имели свои отдельные территории. Он заставляет нас постоянно испытывать сомнения в отношении его принципов, кому же принадлежит верховная власть или кому же мы обязаны повиноваться, поскольку отцовство и собственность, различные права и сразу же после смерти Адама стали принадлежать разным лицам. И какое же из них тогда должно было уступить другому? Лок видит и в праве отцовства, и в праве собственности не просто санкционированное Библией применение силы, но структуру разумного использования власти. Тиран просто неразумно пользуется тем, чем другие люди пользуются разумно. Поэтому политическая наука вполне может состоять из некоторого числа разумных правил. которые помешают тирану завербовать сторонников. Лок подходит к выводу, что Адам – образ человека вообще. Здесь он предвосхищает романтическое прочтение Библии, открытое Кантом, который стал говорить о начале гражданской истории как результате грехопадения и понимания ограниченности ресурсов. Так создатель – романтического богословия Фридрих Шлейермахер 1768-1834 считал, что можно читать Библию как самый универсальный роман о взрослении. Изгнание из рая, конец детства, всемирный потоп, подростковый бунт, Вавилонская башня, юношеская самонадеянность. Второй трактат для нас увлекательнее, в нем есть не только тщательная и добросовестная полемика, но и собственный захватывающий сюжет. В этом трактате формируются две ценности западного мира – гражданское согласие и защита прав собственности. Но его значение не исчерпывается структурированием западной политики. Лок рассуждает… предвосхищая Руссо, как возможен вообще переход от естественного состояния к политическому действию, в отличие от Гоббса, для которого в естественном состоянии все начинают борьбу за ресурсы, и каждый реализует свои притязания за счет других для Лока – естественное состояние поддержания границ своей собственности. Поэтому в таком состоянии вполне есть суд и наказание, но не от лица государства, а от лица собственника, который ценит покой и безопасность. И с тем, чтобы удерживать всех людей от посягательства на права других и от нанесения ущерба друг другу и соблюдать закон природы, который требует мира и сохранения всего человечества, Проведение в жизнь закона природы в этом состоянии находится в руках каждого человека, вследствие чего каждый обладает правом наказания нарушителей этого закона в такой степени, в какой это может воспрепятствовать его нарушению. Ведь закон природы оказался бы, как и все другие законы, касающиеся людей в этом мире, бесполезным, Если бы в этом естественном состоянии никто не обладал властью проводить в жизнь этот закон и тем самым охранять невинных и обуздывать нарушителей. И если в этом естественном состоянии каждый может наказывать другого за любое содеянное тем зло, то каждый может так и поступать. Ибо в этом состоянии полнейшего равенства где естественно нет никакого превосходства и юрисдикции одного над другим, то что один может сделать во исполнении этого закона должен по необходимости иметь право сделать каждый. Таким образом, в естественном состоянии один человек приобретает какую-то власть над другим, однако все же не полную или не деспотическую власть распоряжаться преступником когда тот оказывается в его руках, распоряжаться под влиянием вспышки страстей или безграничной фантазии своей собственной воли, но только для возмездия ему в такой степени, в какое-то предписывают спокойный рассудок и совесть, чтобы это соответствовало его нарушению, а именно настолько, чтобы это служило воздаянием и острасткой». Ибо только эти два повода служат основанием для того, чтобы один человек законно причинил другому зло, то, что мы называем наказанием. Приступая закон природы, нарушитель тем самым заявляет о том, что он живет не по правилу разума и общего равенства, которые являются мерилом, установленным Богом для действий людей, ради их взаимной безопасности, а по другому правилу. И таким образом он становится опасен для человечества, и те узы, которые охраняют людей от ущерба и насилия, ослаблены и нарушены им, что является преступлением в отношении всего рода человеческого, его мира и безопасности, предусмотренных законом природы. В силу этого Каждый человек, благодаря тому праву, которым он обладает для сохранения человечества вообще, может сдерживать или в необходимых случаях уничтожать вредные для людей вещи и, таким образом, может причинять зло всякому, кто приступил этот закон в такой мере, чтобы заставить его раскаяться в содеянном и тем самым удержать его, а на его примере и других от подобных злодеяний. И в этом случае и по этой причине каждый человек имеет право наказать преступника и быть исполнителем закона природы. Согласно Локу, государственное мышление есть у каждого, кто обладает здравым смыслом и понимает, что полезно для развития хозяйства, а что вредно. Поэтому такой человек накажет преступника посягающего на личность или собственность. Закон природы Лок понимает не как отвлечённое правило, содержащееся в учебнике, по которому мы можем предсказывать поведение природных тел. Нет, это закон полноценный, в соответствии с которым вполне можно назначить наказание. Например, если человек отнял еду у другого, он будет наказан по неписанному закону природы, запрещающему уничтожение ресурсов. Сама природа как бы возмущена преступникам. Только у животных проявляется инстинкт защиты своего гнезда и детенышей, а у людей разумное действие. Но почему же по локку люди объединяются в государство и создают письменные законы, Они просто поддерживают справедливость, раз каждый человек может встать на стражу справедливости. Неужели потому, что преступников развелось слишком много? Лок отвечает на это просто. Люди не всегда уверены в своей идентичности. Иногда нам кажется, что нас подменили, что мы бессильны в этой ситуации, что ничего не поделаешь. И письменные законы позволяют нам преодолеть кризис идентичности. Мы постоянно видим, сколь изменчива природа, что снег тает, а вода испаряется. Откуда тогда мы знаем, что мы тождественны себе? Этому знанию помогает память. Мы помним себя вчерашних, как мы помнили себя позавчерашних. Память – нить. связывающая всю нашу идентичность. И память общая, память всей страны, всего государства, помогает нам лучше поддерживать нашу частную память. Из этого рассуждения Лока произошли два привычных нам слова «идентичность», «identity» и «убеждение» – «belief». Мы возвращаем себе... Благодаря памяти идентичность и приобретаем убеждение в достоверности нашего опыта. Поэтому естественное состояние, состояние ненарушаемой идентичности, а состояние политическое – это то, в котором идентичность может проходить через кризисы, но при этом одни и те же убеждения разделяются многими людьми, единство позиций многих людей – и позволяет индивидам легко проходить через кризисы идентичности. Политические нормы нужны из-за того, что люди недостаточно знают себя, поэтому снисходительны к себе и прощают себе ошибки и преступления. Так зло получает волю, и политика должна обуздать зло. Были бы люди ответственны и не проходили через кризисы идентичности, через отождествление себя с дурными примерами, с последующим долгим и болезненным раскаянием, государство было бы не нужно. Но люди часто не каются, не извиняются, они покрывают свое, чужое зло. Поэтому необходимо государство, причем лучше демократическое, гражданское правление, чем монархическое, потому что монарх тоже может стать снисходительным к себе, начать себя прощать и творить зло. На эту необычную доктрину, а именно, что в естественном состоянии каждый обладает исполнительной властью, вытекающей из закона природы, последуют, я не сомневаюсь, возражения, что неразумно, чтобы люди сами были судьями в своих собственных делах, что себелюбие сделает людей пристрастными к себе и к своим друзьям, и что, с другой стороны, дурной характер, страсть и мстительность заведут их слишком далеко при наказании других. А отсюда не последует ничего, кроме смятения и беспорядка, и что поэтому Бог, несомненно, установил правление как таковое для ограничения пристрастности и насилия со стороны людей». Я легко допускаю, что гражданское правление является подходящим средством, избавляющим от неудобств естественного состояния. А неудобства эти, несомненно, должны быть огромными, когда люди оказываются судьями в своих собственных делах. Ведь не трудно себе представить, что тот, кто был настолько несправедлив, что нанес ущерб своему брату, вряд ли будет настолько справедлив, чтобы осудить за это самого себя. Но я бы хотел, чтобы те, кто выдвигает это возражение, помнили, что абсолютные монархи – всего лишь люди, и если правление должно быть средством, избавляющим от тех зол, которые неизбежно возникают, когда люди оказываются судьями в своих собственных делах, естественное состояние поэтому нетерпимо, то я хочу знать, что это за правление и насколько оно лучше естественного состояния, когда один человек, повелевая множеством людей, волен быть судьей в своем собственном деле и может поступать в отношении всех своих подданных, как ему заблагорассудится. Причем никто не имеет ни малейшего права, ставить под сомнение правоту или проверять тех, кто осуществляет его прихоть. И во всем, что бы он ни делал, поступая по рассудку, по ошибке или по страсти, ему должны подчиняться. А ведь в естественном состоянии, где люди не должны покоряться несправедливой воле другого, положение обстоит гораздо лучше, если тот, кто судит, судит ошибочно в своем или каком-либо другом деле, то он отвечает за это перед остальным человечеством. Законодательная власть по локку нужна, чтобы всех вывести на чистую воду, добиться равенства людей перед законом. Исполнительная, чтобы принимать справедливые решения, которые будут отвечать интересам и убеждениям большинства. Судебная – чтобы обеспечить коллективную идентичность людей, чтущих законы. В отличие от семьи, где обязанности распределяются, в политическом сообществе обязанности делегируются. Поэтому нельзя думать о политическом сообществе как об одной большой семье. В семье есть интуиция справедливости, а в политическом сообществе строго продуманные правила, позволяющий вовремя делегировать обязанности. Государство по Локу в чем-то лучше семьи. Например, в семье супруги могут быть слишком внимательны друг к другу и потому недостаточно внимательны к детям. Тогда как в государстве правила установлены для всех одинаково. Так Лок обосновал и внешнеполитическую доктрину западного англоязычного мира наших дней, порядок, основанный на правилах, rule-based order, в том числе правила указывают, что нужно делать для достижения справедливости. Человек рождается, как было уже доказано, имея право на полную свободу и неограниченное пользование всеми правами и привилегиями естественного закона, в такой же мере, как всякий другой человек или любые другие люди в мире. И он по природе обладает властью не только охранять свою собственность, то есть свою жизнь, свободу и имущество от повреждений и нападений со стороны других людей, но также судить и наказывать за нарушение этого закона других, как того заслуживает по его убеждению данное преступление – даже смертью в тех случаях, когда гнусность поступка, по его мнению, этого требует. Но поскольку ни одно политическое общество не может не быть, не существовать, не обладая само правом охранять собственность и в этих целях наказывать преступления всех членов этого общества, то политическое общество налицо там и только там, где каждый из его членов отказался от этой естественной власти, передав ее в руки общества во всех случаях, которые не препятствуют ему обращаться за защитой к закону, установленному этим обществом. И таким образом, всякий частный суд каждого отдельного члена исключается, и общество становится третейским судьей, устанавливая постоянные правила, беспристрастные, и одни и те же для всех сторон, и с помощью людей, получивших от общества полномочия проводить в жизнь эти правила, разрешает все разногласия, которые могут возникнуть между любыми членами этого общества в отношении всякого правового вопроса. Равно как и наказывает те преступления, которые любой член общества совершил по отношению к обществу, такими карами – которые установлены законом. Вследствие этого легко различить, кто находится и кто не находится вместе в политическом обществе. Те, кто объединены в одно целое и имеют общий установленный закон и судебное учреждение, куда можно обращаться, и которое наделено властью разрешать споры между ними и наказывать преступников, находятся в гражданском обществе, но те, кто не имеет такого общего судилища, я имею в виду на земле, все еще находятся в естественном состоянии, при котором каждый, когда нет никого другого, сам является судьей и палачом, а это, как я уже показал, и есть совершенное естественное состояние. Таким образом, государство получает власть устанавливать какое наказание должно полагаться за различные нарушения, совершенные членами этого общества, и какие нарушения того заслуживают, это есть законодательная власть, так же, как оно обладает властью наказывать за ущерб, нанесенный любому из его членов, любым из тех, кто не входит в это общество. Это власть решать вопросы войны и мира, И все это для сохранения собственности всех членов общества, насколько это возможно. Но хотя каждый человек, вступивший в гражданское общество и ставший членом какого-либо государства, тем самым отказался от своей власти наказывать преступления против закона природы и осуществлять свое собственное частное правосудие, все же вместе с правом судить за преступления – которое он передал законодательной власти во всех случаях, когда он может обратиться к суду, он дал право государству употреблять его силу для исполнения приговоров государства в тех случаях, когда его к этому призовут. Ведь эти приговоры являются его собственными, так как они вынесены им самим или его представителями. И здесь мы имеем первоначала законодательной и исполнительной власти гражданского общества, который надлежит определять на основании постоянных законов, в какой мере должны наказываться преступления, когда они совершены внутри государства, а также определять с помощью решений, принимаемых в каждом отдельном случае на основании обстоятельств данного дела, в какой мере должен возмещаться ущерб, нанесенный извне, и в обоих этих случаях употреблять силу всех членов общества, когда это потребуется. Следовательно, когда какое-либо число людей так объединено в одно общество, что каждый из них отказывается от своей исполнительной власти, присущей ему по закону природы и передает его обществу, то тогда и только тогда существует политическое или гражданское общество. И это происходит, когда какое-либо число людей, находящихся в естественном состоянии, вступают в общество, чтобы составить один народ, одно политическое тело под властью одного верховного правительства, или когда кто-либо присоединяется к ним, и принимается в какое-либо уже существующее государство. Тем самым он уполномочивает общество или, что все равно, его законодательную власть создавать для него законы, каких будет требовать общественное благо. Он должен способствовать исполнению этих законов как своим собственным установлением. И это переносит людей из естественного состояния в государство, поскольку на земле появляется судья, имеющий власть разрешать все споры и возмещать любой ущерб, который может быть нанесен любому члену государства. Этим судьей является законодательная власть или назначенное ею должностное лицо. В тех же случаях, когда есть какое-то число людей, хотя бы и связанных между собой, но не имеющих такой принимающей решения власти, к которой они могли бы обратиться, они все еще находятся в естественном состоянии. Мы видим, что для Лока законодательная власть стоит выше исполнительной и судебной только в одном смысле. Она назначает должностных лиц, и поэтому в отсутствии назначенных должностных лиц может принимать решение. Например, пока судья не выбран, общее собрание производит суд, как мы говорим, суд чести или товарищеский суд, про закрытые сообщества вроде деревни или школьного класса. Но чтобы этот суд работал, нужно, чтобы люди были трудолюбивы, иначе от безделья они просто начнут выяснять отношения друг с другом. Поэтому Локк и требует, чтобы судей выбирали. Это нужно не столько для независимости суда, сколько для справедливого распределения полномочий между людьми, при котором суд знает, как судить, имеет перед собой примеры справедливого и несправедливого служения государству. Тогда суд знает, как осудить человека, не выполнившего обязанностей перед государством. Суд поэтому и становится независимым, никто не может его ни к чему обязать. Напротив, он только и занимается тем, что смотрит, выполняют ли люди свои обязательства. Учение Локка об идентичности лежит в основе его учения о власти. Люди часто проходят через кризис идентичности, например, потому что думают о себе больше, чем о других. Государство оказывается механизмом двойного преодоления кризиса идентичности. Сначала люди передают свои властные полномочия, чтобы система более справедливо распределяла благо и не нужно было всякий раз переходить к выяснению отношений. Но затем те же люди принимают от государства полномочия, чтобы чувство справедливости было удовлетворено чтобы можно было включиться в государственные дела и тем самым помочь справедливости восторжествовать. Лок создает и понятие государственной службы в современном смысле. Если у Цицерона государственная служба возвращение долга государству, которое тебе дало воспитание, образование и защитило тебя в войнах, то у Лока Государственная служба позволяет поддерживать добрососедские отношения с другими государствами. С Локком много спорили. Например, Дэвид Юм 1711-1776 считал, что кроме убеждений есть еще и мнение, и часто люди признают власть, потому что доверяют мнениям больше, чем разуму. Например, их впечатляют успехи какого-то полководца, и они его выбирают королем и доверяют ему больше, чем себе, хотя этот человек ничуть не умнее их. Но Юм, конечно, критиковал людей за впечатлительность и расчистил площадку для политической мысли Канта, который тоже признавал, что люди впечатлительны. Но при этом был убежден, что власть может при правильной организации научить людей доверять разуму, а не чувствам.